Как Эмили не старалась, она не могла избавиться от мысли, что о ней стало известно кому-то или чему-то непостижимому и чуждому. Может, виной всему паранойя, но ей казалось, что на ней вдруг сфокусировались изучающие взгляды миллионов невидимых глаз, которые следят за каждым ее движением. Она знала что подобное невозможно, но не могла избавиться от беспокойства, спровоцированного этим ощущением. Эмили не могла дать адекватного объяснения происходящему. А от мысли, что мертвого бродягу придется оставить перед входом в магазин, ей делалось дурно. Но что она могла поделать? Оттащить его куда-нибудь и похоронить? Пожалуй... Он весил меньше, чем Эмили, особенно теперь, когда душа его навечно отправилась в заоблачный бар. Но где его похоронить? Подходящего места нет на много миль вокруг. Это дело спасательных служб. Вот если они приедут, когда они приедут, поправила себе Эмили. Значит, нужно оставить бродягу тут, и пусть красные пылинки вьются над ним, словно мухи, Интересно, а куда делись мухи? С тех пор, как прошел красный дождь, она не видела ни одного насекомого. В мозгу мелькнула новая мысль, но Эмили отогнала ее прочь. Все, что можно сделать, внесено в ее план. Она уже и так потеряла предостаточно времени, пытаясь разобраться с идиотским воздушным шоу которые устроили ей красные пылинки. Ей было о чем побеспокоиться, и пришло время взять себя в руки и вернуться к первоначальному плану действий. По соседству с цветочным магазином располагался тот самый мини-маркет, за беспорядками в котором она наблюдала всего лишь вчера. Сейчас улица была пустынная, и о недавних безобразиях напоминали только валяющиеся перед входом в магазин банки зеленой фасоли. Дверь была не заперта. Эмили толкнула ее и вошла. Дин-дон! Когда прозвонил электронный дверной звонок, Эмили издала удивленный возглас. Она так испугалась, что чуть было не напрудила в штаны. От внезапного всплеска адреналина Сердце зачистило, как сумасшедшее, грозя проломить грудную клетку. Эмили не знала, сколько подобных всплесков страха способен вынести ее организм, прежде чем она схлопочет разрыв сердца и умрет. Честно говоря, мысль об этом не очень-то ее расстроила. Слишком уж леденила кровь возможность оказаться последним живым человеком на планете. В такой ситуации смерть по неволе покажется чем-то привлекательным. «Не будь дурой, девочка!» — сказала она вслух и хихикнула. Хихиканье превратилось в смех, когда до нее наконец вдруг в полной мере, ударив на наотмашь, дошло понимание того, в какую передрягу она попала. Ситуация была просто абсурдной. Как и все ее знакомые, Эмили прожила большую часть жизни в убеждении, что она готова ко всему, уверена в собственных возможностях и нацелена на движение вперед. И вот, что теперь она имеет. Совершеннейшее одиночество и неподготовленность к ситуации, а еще полную, абсолютную растерянность относительно того, что ей делать дальше. А сколько иронии в том, что единственный выживший человек, Эмили была склонна верить, что дело обстоит именно так, оказался журналистом. Такой материал для сенсационного репортажа и ни одной живой души, чтобы прочесть этот репортаж. Нет, это на самом деле слишком. Эмили почувствовала что ее ноги готовы вот-вот подломиться. Смех вдруг сменился слезами и всхлипами, а внутри поднялась горячая волна отчаяния и страха. Она попыталась обуздать эти чувства, да только ни единого шанса с ними справиться у нее не было. Закрыв лицо руками, Эмили разрыдалась над всем, что отныне... Было потеряно. Все, что ей было дорого, в мгновение ока исчезло. Родители, Натан, музыка, телевидение, театр, друзья и коллеги, работа. Все, ради чего стоило жить. В один далеко не прекрасный день оказалась похищена. И она осталась у разбитого корыта, одинокая, И потерянная. С тем же успехом она могла бы оказаться на Марсе. Рыдания превратились в вопль отчаяния, когда Эмили поняла, ничего из того, что она любит, уже не вернуть. Не то, чтобы человечество дружно вышло по-быстрому перекурить на улице, чтобы потом снова приступить к своим обязанностям. Нет. Оно исчезло навсегда, прекратило свое существование, угасло за один единственный день. Она была уверена в этом, как никогда ни в чем в жизни. — Дорогой Боженька, и что же мне теперь делать? Дрожа от разрывавших ее чувств, трясущимися губами пробормотала Эмили и, содрогаясь, рухнула на холодный плиточный пол опрокинув стойку с разлетевшимися во все стороны журналами. Взвизгнув, она схватила один журнал, швырнула им в двери магазина, а потом почувствовала, как от все нарастающей боли тело снова оседает на пол и сворачивается в позу эмбриона. Через несколько минут, исчерпав все эмоции и истощив последние физические силы, Эмили провалилась в глубокий сон, надеясь больше никогда не проснуться. Эмили приоткрыла глаза. Плечо от лежания на холодном кафельном полу свело судорогой, а значит, она все еще жива. Чувствовала она себя получше, настолько хорошо, насколько это вообще возможно в подобных обстоятельствах. Сбросив негативные эмоции, она избавилась от тяжкого бремени и смогла изгнать боли сердца и из разума, а это к добру. Эмили встала и, разминая задеревеневшие ноги и ноющие руки, осмотрелась в маленьком магазинчике. Сколько же она спала? Наверное, пару часов, потому что... Стало уже гораздо темнее, чем было, когда она заходила в магазин. Поглядев в окно, Эмили решила, что время на самом деле уже близится к закату. Снаружи один за другим загорались уличные фонари, заливая улицу теплым сиянием. У нее перехватило дыхание, потому что у ближайшего фонаря она увидела красную пыль. Вернее... Теперь из-за оранжевого уличного освещения пыль казалась зловеще черной, ее было очень много. И это по-настоящему взволновало Эмили, что движет этими бесчисленными частичками, которые медленно плывут куда-то, колыхаясь размеренными волнами. Снаружи не было ни ветерка, и листва деревьев застыла в неподвижности. Казалось, пылинки образуют единое, гигантское существо, которое бродит теперь по пустым улицам, выискивая нечто, ведомое только ему. Проплывавшее мимо окна облака пыли двигалось по синусоиде, колыхаясь вверх-вниз, как гигантский дракон, которого Эмили видела в китайском квартале во время новогоднего шествия. Это одновременно и завораживала, и заставляла кровь стынуть в жилах. Эмили подошла к окну и уставилась на плывущую по пустой улице пыль. Только вчера она стояла в кафе и наблюдала за тем, как падает красный дождь. Мир с тех пор слишком сильно изменился, словно прошла целая жизнь всплыла из глубины ее журналистского мозга клише. Эмили полагала, что это действительно может быть совсем другая жизнь, ведь когда выпал дождь, тот старый мир, где она была обычной женщиной, просто проживающей свой день, взял и умер. — Ладно, возьми себя в руки, ты должна контролировать ситуацию, — отчитала она себя. Ей пришлось сделать усилия, чтобы не произнести этого вслух. Искушение говорить с собой было почти непреодолимым. С тех пор, как она в последний раз слышала голос другого человека, прошло около суток, и Эмили даже не подозревала, что это может оказать на нее такой сокрушительный эффект. Что бы ни происходило сейчас за окном магазина, этому «Должно быть какое-то объяснение. Сейчас она работает над величайшим в своей жизни репортажем. Блин, да даже если она не последний в мире человек, она вполне может оказаться единственным выжившим репортером. И если она не задокументирует то, что творится вокруг, если хотя бы не попытается, кто тогда этим займется?» — Значит, никаких разговоров с самой собой, во всяком случае, пока я не разберусь, что именно тут происходит. — Чертовски верно, — сказала она вслух, позволив себе улыбнуться и переключив внимание со странного красного шторма за окном на то, что находилось по ее сторону стекла, на продукты, за которыми она, собственно, и пришла сюда. Из магазина вынесли почти все, подчистую. Там, где когда-то стояли консервы и вода в бутылках, теперь тянулось два ряда пустых металлических стеллажей. Один стеллаж был опрокинут и валялся вдоль стены. На обеих его полках остался лишь разорванный пакет порошкового пюре, большая часть которого высыпалась на пол. Эмили осторожно, как по минному полю, пробиралась среди разбитых бутылок ликера и стеклянных банок, содержимое которых оказалось на полу и, конечно же, уже испортилось, пролежав сутки на открытом воздухе. Стоявший на прилавке вентилятор колыхал газетные листы, которые были в изобилии раскиданы по полу. Эмили знала, что в укромном месте с кассой Хозяин магазина хранил запас сигарет. Сейчас там было пусто, но она все равно заглянула за стойку. На полу валялось несколько раскрученных мягких пачек легкого мальбора и какое-то количество сигарет россыпью. Эмили не курила, поэтому табачные запасы ее не интересовали. Зато она заметила за прилавком банку сгущенного томатного супа. Она ненавидела томатный суп, но подобрала банку и поставила ее на стойку. Потом прошла подальше за прилавок и обнаружила несколько маленьких закрытых шкафчиков, по-видимому, незамеченных мародерами. В них оказалось несколько блоков сигарет, которые выглядели так, словно их срок годности давно вышел, и выручка... В самом дальнем углу одного из шкафчиков Эмили обнаружила две газовые зажигалки и положила их на стойку рядом с банкой супа. Маленькая подсобка на задах магазина использовалась в качестве склада. Ее деревянная дверь была взломана и висела на одной петле. На уровне замка красовался отпечаток чьей-то внушительных размеров подошвы. Сунув голову в темную подсобку, Эмили пошарила рукой по стене, пока не наткнулась на выключатель. На потолке загорелась одинокая лампочка, но ее света оказалось достаточно, чтобы понять. Тут тоже не осталось ничего, кроме мусора. Как и в торговом зале, все подчистили мародеры, оставив лишь рваные картонные упаковки, До разбитой бутылки Будвайзера и Миллера. Заметив откатившуюся к стене пластиковую бутылку с водой, Эмили подобрала ее и зажала под мышкой. Отодвинув картонки, она обнаружила еще одну банку супа на этот раз овощного. Тоже не ее фаворит, но всяко лучше томатного и пластиковую упаковку с четырьмя пакетиками фруктового микса. Два пакетика порвались, поэтому она вытащила их и отбросила в сторону. Следующие несколько минут поисков принесли упаковку с шестью батарейками, банку тушенки и еще одну упаковку фруктового микса. Под полками валялась фунтовая упаковка копченых мясных полосок. Еще Эмили нашла шоколадную смесь для выпечки но не взяла ее, понимая, что шансы разжиться яйцами и свежим маслом стремятся к нулю. Удостоверившись, что она ничего не пропустила, Эмили покинула подсобку, вернулась в торговый зал и присовокупила свои новые находки к старым, поджидавшим на прилавке, а потом все вместе сложила в стоящую у входа в магазин ярко-синюю корзинку для покупок. — Не слишком богатый улов, — подумала Эмили, — но все же лучше, чем ничего. — На этом можно продержаться еще день, а там, глядишь, она придумает план получше или ее найдут власти. Она знала, что вскоре ей придется наведаться в более крупный магазин и посмотреть, не найдется ли там побольше провизии, если, конечно, все остальные магазины тоже не обчистили. «Электричество пока еще есть, но кто знает, сколько это будет продолжаться. А как только не станет электричество, не станет воды, отопления, да и пищу приготовить будет не на чем. Так что нужно запастись водой и готовой к употреблению пищей». Подхватив корзинку с трофеями, она направилась к выходу. Возле дверей тихонько гудел небольшой холодильник. Войдя, Эмили не удосужилась его проверить, потому что была уверена, что он наверняка пуст. Но сейчас остановилась, сдвинула его скользящую стеклянную дверцу, заглянула внутрь и выудила пинтовую упаковку клубничного мороженого. «Парнишка, ты пойдешь со мной, ко мне домой». — с улыбкой сказала Эмили, опуская мороженое в корзину. На улице уже совсем стемнело, но Эмили видела, как кружатся в свете фонарей красные пылинки. Казалось, их пляска становится все более бурной, и Эмили едва разглядела за ней смутные очертания своего дома на противоположной стороне дороги. Свет сенсорных фонарей у входа в здание, служил своеобразным маяком, и на него можно было ориентироваться, но и только. Света все еще хватало, чтобы видеть, и Эмили знала, что по дороге ей не встретится ничего, обо что можно споткнуться, но если красный шторм усилится, ей лучше будет никуда не ходить. Эмили осторожно слегка приоткрыла входную дверь крепко вцепившись в дверную ручку, чтобы та ненароком не выскользнула из ее пальцев. Она ожидала, что на нее обрушится настоящий ураган, но снаружи не было ни намека на ветер. Частички красной пыли устремились к щелке в двери, проникли в магазин и закружились вокруг Эмили. За считанные секунды маленький торговый зал магазинчика оказался во власти красных вихрей. Эмили стояла, не шевелясь. Когда полосы пыли потянулись к ней, она машинально начала моргать, но они обогнули ее, продолжая движение в магазин, словно Эмили не существовала вовсе. Она смотрела, как пыль, словно бы выполняет какие-то маневры, напоминая впервые вошедшего в дом пса который вначале обнюхивает всю комнату, будто что-то в ней ищет, а потом, не найдя, выскакивает обратно в двери. Только на смену вылетевшим на улицу пылинкам в магазин залетали все новые и новые. Эмили подняла руку, чтобы откинуть с лица упавшую на него прядь волос. Удивительно, но стоило ей потянуться к лбу, как красные пылинки обогнули ее руку, как вытягивает дым в опущенное автомобильное окно, будто нарочно избегая контакта с ней. Для пробы она подняла вторую руку, потом шагнула в сторону. Поток пылинок тоже сместился, причем ни одна красная частичка не коснулась семели. Все они не долетали до нее дюйма другого. «Господи, это выглядит так, словно они намеренно меня обходят!» Вдруг в ее сознании всплыло, как тянулась пыль к лицу мертвого бродяги. «Может быть, пылинки ищут трупы?» Это предположение заставило ее вздрогнуть. «Такого просто не может быть! Наверняка это было просто совпадением!» Должно же существовать какое-то другое объяснение. Однако, стоя в дверном проеме и наблюдая, как красная пыль огибает ее справа, за несколько секунд облетает торговые залы, снова выплывает наружу слева от ее тела, и все это при полном штиле, Эмили все яснее чувствовала, что ее предположение абсолютно верно. А если, и это вполне вероятно, «если», она права, значит, происходит нечто более глобальное, чем химический выброс или природный катаклизм. Если, опять это слово, она сделала верные выводы из своих наблюдений, значит, за движениями красной пыли стоит какой-то интеллект, отправляющий пылинки на поиски мертвецов. Тогда получается, что пыль имеет искусственное происхождение. От такой мысли стало еще страшнее, хотя какой-то краешек сознания твердил, что этого и следовало ожидать. Эмили не удивила, что человечество опять угодило в яму, которую само же и вырыло, только, пожалуй, на этот раз выбраться уже не удастся. «Наверное, это неминуемо должно было произойти», — подумала она. После идиотских человеческих выходок, которые она наблюдала чуть ли не ежедневно, ее совсем не удивляло, что кто-то где-то обосрался по-крупному. Облегченно вздохнув, Эмили наклонила голову навстречу потоку красной пыли, подняла с пола пластиковую корзину вышла на улицу и направилась в сторону дома.